Основная задача читателя – сравнивать. Кто-то заметил, что основная задача читателя – сравнивать. По мере углубления в книгу происходит и сознательное или неосознанное сопоставление. Этим определяется и главная трудность чтения, имеющего свои уровни. В начале – получение впечатлений и максимальная открытость восприятия. Затем осмысление впечатлений, формирование целостного мнения о книге. Но оно происходит не сразу. Впечатлениям необходимо отстояться, с них должны отпасть случайные лепестки, конфликты и проблемы, заслониться дымкой времени. И тогда книга обретает в вашем сознании целостность. Вас уже поражают не фразы и страницы, а все здание. Тут-то и начинается естественный процесс сравнения, и мы из сопереживателей превращаемся в судей, меняя восхищение на строгость. Что дала нам книга? На что потрачено время? В своем приговоре мы предельно строги, и это правильно, ибо самые коварные враги общества – растлители, осквернители, создатели лживых книг, книг, отравляющих воздух гниением и заразой. Вот почему оценивать необходимо по высшему счету, а сравнивать с лучшими образцами. Именно это даст возможность лучше понять произведение и степень его новизны, и величие идеи, и легкость формы, и многое-многое другое, к чему приковал наше внимание автор. Но наивно было бы думать, что и первая стадия чтения – умение распахнуть свою душу для впечатлений, и вторая – способность судить, сопоставлять – занятие простое и легко достижимое. Эти качества приходят вместе с начитанностью, образованностью, обретением хорошего вкуса. Быть настолько подготовленным, чтобы сравнения всплыли в нужный момент, засверкали и ожили – это процесс трудный. Но еще труднее решиться сказать – эта книга заслуживает такой-то оценки. Здесь неудача, здесь победа. То плохо, а это хорошо. Обязанности читателя требуют воображения, проницательности, знаний. Они настолько нелегки, что трудно представить себе ум, способный успешно справляться с задачей. Немногие найдут в себе необходимые для этого качества в достаточной мере. А если так, то, может быть, тогда и не надо стремиться к овладению абсолютными ценностями книги. Может быть, идти привычным и более легким путем, отдать предпочтение не собственным суждениям, а высоким авторитетам, критикам. Такой подход неприемлем и невозможен, потому что человек всегда стремится к собственным оценкам. Мы не в силах, подавить свои суждения, пристрастия, симпатии и антипатии, не обеднив при этом самих себя. Другое дело, каков уровень нашего суждения, и в достаточной степени понимаем ли мы, что он является производным от наших личностных характеристик и прежде всего начитанности. Когда на нашем счету Окажется не одна сотня прочитанных книг, и когда в совокупности своей они составят противоречивый и разнообразный мир, тогда вкус наш, надо полагать, станет более эстетически развитым, строгим, верным. Наше сознание будет в большей мере подчиняться нашему самоконтролю. Мы начинаем замечать в нем различные величины, и жемчужины, и бриллианты, и подделки, и хлам. У нас появится самопроизвольная склонность к анализу. От суждений об отрицательных книгах или героях мы перейдем к пониманию их места в общем литературном процессе в истории художественной культуры. У нас появится потребность, черта характера совершенно иного порядка. Она и заставит нас читать Агамемнона, Божественную комедию, Короля Лира, Братьев Карамазовых, Тихий Дон, Русский лес. Внутри нас негласно начнет срабатывать принцип, который внесет порядок в наше восприятие. Мы обретем способность классифицировать и в соответствии с этой способностью выстраивать свой собственный писательский ряд. своих кумиров, и они завладеют нашим умом и сердцем уже надолго. Именно они, наши авторитеты, всегда будут приходить к нам на помощь, когда нас станут одолевать вопросы и сомнения, когда мы начнем прояснять для себя те смутные мысли, что возникают в глубинах нашего сознания. Но не следует думать, что писательское мнение – должно привлекаться в качестве опоры и что мы должны беспрекословно подчиняться его авторитету. Не менее продуктивной является ситуация, когда наши мысли приходят в противоречие с писательскими. Это неизбежно ведет к углубленному поиску. И все же скажем, читатель не критик. Читатель должен оставаться читателем. Ему, безусловно, нужен и ум, и воображение, и проницательность, но он не может, да и не должен, дотянуться до уровня тех немногих, кто является профессионалом. Не каждому дано угнаться за ними в искусстве анализа. Их удел определенный вклад в литературную критику. Читатель несет свою ответственность за состояние литературного процесса, являясь его мощным стимулятором и двигателем. Его мнение, его отношение, просачивающееся по незримым каналам в литературную жизнь, влияет не только на судьбу самого произведения, но и на писателя, если он является современником. Автор, несомненно, чувствует, что помимо критических оценок в прессе, есть еще и мнение широкого читателя – есть его поддержка, его сочувствие. Читательская любовь – это тоже своеобразная форма критики. Она менее профессиональна, но в то же время и сурова, и милостива.